Глава седьмая Призрачные стрелки Когда Иав подскочил к нему, Картерис положил руку на рукоять своего длинного меча. Житель Лотера остановился. В большом помещении не было никого, за исключением четырех человек у возвышения, и все же, когда Иаф отступил перед угрозой Картериса, последний оказался окруженным десятком стражников. Откуда они могли взяться? Оба Картерис и Тувия были удивлены. Юноша выхватил свой меч из ножен, и в тот же миг стрелки вытащили свои тонкие стрелы. Тарна приподнялся на одном локте. Впервые он увидел всю фигуру Тувии до сих пор скрытую Картерисом. «Достаточно!» — воскликнул джеддак, предостерегающе поднимая руку, но как раз в этот момент меч Картериса нанес предостерегающий удар ближайшему своему противнику. Когда острый край меча достиг своей цели и острие коснулось пола, Картерис с широко раскрытыми глазами отступил в ужасе, проведя тыльной стороной левой кисти по лицу. Сталь его меча рассекла воздух. Его враг исчез, в комнате не было больше стрелков. «Они чужестранцы, это точно!» — сказал Тарна и Аву. «Давай сначала убедимся, что они намеренно оскорбили нас, прежде чем примем меры к наказанию». Затем он повернулся к Картерису, но взгляд его беспрестанно обращался к совершенным формам Тувии, красоту которой скорее подчеркивала, чем скрывало одеяние принцессы Барсума. «Кто вы такие?» — спросил он, — «что не знаете этикета при дворе последнего из джедаков?» «Я, Картерис, принц Гелиум», — ответил юноша. «А это Тувия, принцесса Птарса». При дворах наших отцов люди не падают ниц перед правителем. Со времен первых черных пиратов мы никогда таким образом не приближались к трону ни одного правителя Барсума. А теперь подумай, станет ли дочь могущественного джедака так унижать себя?» Тарна долго смотрел на Картериса и, наконец, заговорил. «На Барсуме нет другого джедака, кроме Тарна», — сказал он. «Нет другой расы, кроме расы Лотара». Орды Тарказа не могут быть удостоены такого звания. Жители Лотера имеют белый цвет кожи, ваша же кожа красная. На у меня осталось женщин, а твоя спутница женщина. Он приподнялся со своего ложа, наклоняясь далеко вперед и указывая пальцем на Картериса. «Ты лжец!» — пронзительно закричал он. «Вы оба лжете, и вы осмелились предстать перед Тарна последними могущественными джедаков Барсума, доказывать ему свою реальность. Кто-то заплатит за это, Яв. Если я не ошибаюсь, именно ты осмелился так дерзко обращаться с добрым своим джедаком. Уберите мужчину, оставьте женщину». Мы посмотрим, оба ли они будут лгать. А позже и авто ответишь за свою смелость. Останется лишь несколько из нас, но Комал должен быть накормлен. Иди!» Картерис увидел, как Иав задрожал, когда уполнить перед своим правителем еще раз, и затем, поднявшись, повернулся к принцу Гелиума. «Пойдем», — сказал он. «И оставить принцессу Птарса здесь одну?» — воскликнул Картерис. Яв прошмыгнул рядом с ними и прошептал. «Следуй за мной, он не сделает ей вреда, он может только убить ее, а это он может сделать независимо от того, будешь ли ты здесь или нет. Нам лучше сейчас уйти, поверь мне». Картерис не понял, но что-то в настойчивости тона, с которым говорил этот человек, обнадежило его, и он пошел прочь, но, конечно, бросив предварительно ободряющий взгляд на Тувью, которым попытался заставить ее понять, что в ее же интересах, чтобы он оставил ее. Вместо ответа она повернулась к нему спиной, но прежде успела кинуть на него взгляд, полный такого презрения, что его бросило в краску. Он заколебался, но я схватил его за запястье. «Пойдем», — прошептал он, — «или вокруг тебя опять окажутся стрелки, и тогда уже не будет спасения. Неужели ты не видишь, насколько бесполезна твоя сталь в борьбе с воздухом?» Картерис неохотно последовал за ним. Когда оба покинули зал, он повернулся к своему спутнику. «Если я не могу убить воздух», — спросил он, — то как я могу бояться, что воздух может убить меня? «Ты видел, как войны Тарказа падали под стрелами?» — спросил его спутник. Картерис кивнул. «Так же и ты упадешь под ними без единого шанса защитить себя или отомстить». Пока они разговаривали, Иав привел Картериса в маленькую башню дворца. Здесь была ложа, и Иав попросил юношу сесть. Несколько минут он рассматривал своего пленника. Так понимал свое положение Картерис. «Я наполовину убежден, что ты реальный человек», — сказал он наконец. Картерис засмеялся. «Конечно, я реальный», — ответил он. «Что же заставило тебя сомневаться в этом? Разве ты не видишь меня и не можешь потрогать?» Также я могу видеть и трогать стрелков, ответил Яв. А все мы знаем, что они нереальны. Лицо Картериса выражало озадаченность при каждой новой ссылке на таинственных стрелков исчезающих воинов Лотера. А кто же они тогда, поинтересовался он. Ты действительно не знаешь, спросил Яв. Картерис отрицательно покачал головой. «Я почти готов поверить, что ты сказал нам правду и что ты действительно из другой части Барсума или из другого мира. Но скажи мне, в твоей стране разве нет стрелков, чтобы приводить в ужас сердца зеленых воинов, которых они убивают вместе со свирепыми бенсами?» «У нас есть солдаты», — ответил Картерис. «Мы люди красной расы, но у нас нет стрелков, которые бы защищали нас, как у вас. Мы сами защищаем себя». «Вы выходите, и вас убивают ваши враги?» — воскликнул Иав недоверчиво. «Конечно!» — ответил Картерис. «А как делают жители Лотера?» «Ты видел, — сказал Иав, — мы посылаем наших бессмертных солдат, бессмертных потому, что они не живые, существует только в воображении врагов. Наши гениальные головы защищают нас, посылая легионы воображаемых воинов, и они материализуются перед глазами наших врагов». Враги видят, как те достают луки, они видят тонкие стрелы с безошибочной меткостью летящие в их сердца, и они умирают убиваемые силы воображения. А убитые стрелки! воскликнул Картерис. Ты называешь их бессмертными, и все же я видел груды их мертвых тел на поле битвы. Как это могло случиться? «Это для того, чтобы придать им реальность», — ответил Яв. «Мы изображаем многих наших защитников мертвыми, чтобы воины Торкоза не могли догадаться, что им противостоят не существа из плоти и крови. Эта мысль была им однажды внушена. Многие из нас считают, что они никогда не падут жертвой якобы смертоносных стрел, если догадаются о правде». «А Бэнсы спросил Картерис. «Они тоже были созданы силой воображения». «Некоторые из них были реальные», — ответил Яв. «Те, что сопровождали стрелков в погоне за врагами, были нереальными. Какие стрелки, они ни разу не возвращались, отслужив свою службу. Они исчезают вместе со стрелками, когда отступление врага очевидно. Те, что остались на поле, реальны. Этих мы выпускаем, так как они питаются падалью и уничтожают мертвые тела воинов Тарказа. Это необходимо для тех из нас, кто действительно существует». «Я один из них, я реален. Тарна нереален». Такие, как он, поддерживают мысль о том, что не существует такой вещи, как материя и вещество, что все вокруг — разум. Они говорят, что никто из нас не существует иначе, как в воображении своих товарищей, в их неуловимой и невидимой способности мышления. Согласно теории Тарна, необходимо, чтобы мы все вместе представляли, что у наших стен нет мертвых воинов Тарказа и не будет необходимости во всепожирающих бенсах. «Ты не разделяешь веру, Тарна?» — спросил Картерис. «Только частично», — ответил Яв. «Я знаю, что существует несколько действительно нереальных существ. Тарна один из них, я убежден в этом». Он не существует иначе, как в воображении людей. Конечно, это утверждение всех нас, действительно существующих, что все нереальные являются плодом воображения. Нереальные заявляют, что в пище нет никакой необходимости, и они не едят. А те, кто имеет хотя бы элементарный разум, должны понять, что еда является необходимой для действительно существующих созданий». «Да», — согласился Картерис, — Так как я сегодня ничего не ел, я с готовностью соглашаюсь с тобой. «О, прости меня!» — воскликнул Яв. «Пожалуйста, садись и удовлетвори свой голод!» И движением руки он указал на обильный стол, которого за минуту до того, как он произнес эти слова о пище, здесь не было. В этом Картерис был убежден, так как он уже несколько раз тщательно осмотрел комнату. «Хорошо, что ты не попал в руки нереального человека!» — проговорил Яв. «Тогда бы ты действительно проголодался!» «Но это же нереальная еда!» — воскликнул Картерис. «Ее не было здесь минуту назад, а реальной пища не материализуется из воздуха!» Яв казался обиженным. «В лотере нет настоящей пищи или воды!» — сказал он. «И не было уже много веков!» «С начала нашего существования и мы живем на таких продуктах. Так же можешь жить и ты». «Но я думал, что ты реален», — воскликнул Картерис. «Действительно», — вскричал Яв, — «что может быть более реальным, чем это щедрое угощение. В этом-то мы и отличаемся от нереальных». Они утверждают, что нет необходимости представлять себе пищу, но мы обнаружили, что для поддержания жизни мы должны три раза в день садиться за обильную трапезу. Пища, которую мы едим, должна претерпеть определенные химические изменения в процессе пищеварения и усвоения. Результатом, конечно, будет восстановление израсходованных тканей. Теперь мы знаем, что разум — это все, хотя можем различить способы его проявления. Дарна знает, что вещество не существует, все создается нематериальным разумом. Мы, реалисты, однако знаем, что разум имеет свойство поддерживать вещество, материю, даже если он не способен создать вещество. Последнее все еще является неразрешенным вопросом. Итак, мы знаем, что для того, чтобы непосредственно поддерживать наши тела, мы должны заставить наши организмы правильно функционировать. Мы достигаем этого, материализуя наши мысли о идее отведывая пищу, таким образом созданную. Мы жуем, глотаем, мы перевариваем. Все наши организмы функционируют точно так же, как если бы они питались материальной пищей. А каков результат? Химические изменения происходят в том и другом случае, и мы живем и преуспеваем. Картерис посмотрел на пищу перед ним. Она казалась достаточно реальной. Он поднес кусочек к губам. Действительно, это было вещество с запахом. Даже вкус у него был. Иаф наблюдал, улыбаясь, как он ел. «Разве этого недостаточно, чтобы утолить голод?» — спросил он. «Я должен признаться, что да», — ответил Картерис. «Но скажи мне, как живут Тарно и другие нереальные существа, утверждающие, что без еды можно обойтись?» И Аф почесал голову. «Этот вопрос мы и сами часто обсуждаем», — ответил он. «Это самое сильное доказательство, которое мы имеем о нереальности призрачных людей. Но кто может знать это, кроме Комала?» — А кто такой Комал? — спросил Картерис. — Я слышал, как твой джедак говорил о нем. И в низко склонился над духом юноши, осмотревшись по сторонам, прежде чем начать говорить. — Комал — это дух? — прошептал он. Даже нереальные признают, что разум должен иметь вещество для того, чтобы преобразовать вещество в воображаемое, так как если бы действительно не было вещества, невозможно было бы предполагать, чего никогда не было, того нельзя себе и представить. Ты понимаешь меня? «Пытаюсь», — сухо ответил Картерис. «Таким образом дух должен быть веществом», — продолжал Яв. Комал — всеобщий дух, он поддерживается веществом, он ест, он ест только реальные вещи. Если говорить до конца, он ест реальных людей, так устроил Тарна. Он говорит, что поскольку мы поддерживаем идеи, что мы реальны, мы должны быть последовательны и признать, что мы одни являемся пищей для Комала. Иногда, как сегодня, мы находим для него другую пищу. Он очень любит жителей Тарказа. «А Комал человек?» — спросил Картерис. «Это все говорю я тебе», — ответил Яв. «Я не знаю, как объяснить словами, чтобы ты понял, что это начало и конец. Вся жизнь исходит от комола, так как вещество, питающее мозг и способность представлять, исходит от комола. Если комол перестанет есть, вся жизнь на барсуме остановится. Он не может умереть, но может перестать есть, то есть перестанет превращать вещество в воображаемое». «И он питается мужчинами и женщинами твоей страны?» — воскликнул Картерис. «Женщинами?» — переспросил Яв. «В Лотере нет женщин. Последняя из женщин Лотера умерла много веков назад в том жестоком и ужасном путешествии по грязным долинам, окаймляющим полувысохшие моря, когда зеленые орды прогнали нас через всю землю в это наше последнее убежище, нашу неприступную крепость Лотар». Менее двадцати тысяч мужчин из бесчисленных миллионов людей нашей расы достигли лотора живыми. Среди нас не было женщин и детей, все они погибли в пути. Раса вымирала, когда нам открылась великая правда, что разум — это все. Многие умерли, прежде чем мы усовершенствовали нашу власть над разумом, но в конце концов мы бросили вызов смерти, когда поняли, что смерть — это состояние разума. Затем пришло время создания разумных людей или просто материализации воображаемого. Мы впервые это применили, когда воины Торкоза заметили наше отступление, и, к счастью, для нас им потребовались века поисков, прежде чем они нашли единственный крошечный вход в долину Лотера. В этот день мы бросили на них наших первых стрелков». В наше намерение входило только напугать их огромным количеством стрелков, которых мы могли выставить на городских стенах. Лота расщетинулся луками и стрелами нашего нереального воинства, но воины только за ней испугались. Они ниже животных, они не знают страха. Они бросились на наше укрепление и, стоя плечом к плечу, образовали из людей лестницу и захватили стену. Ни одна стрела не была выпущена нашими стрелками. Мы только заставляли бегать их в дом. стены, выкрикивая насмешки и угрозы врагу. Вскоре я придумал и испытал одну великую вещь. Я сконцентрировал весь свой могучий разум на стрелках, созданных моим собственным воображением. Каждый из нас производит и руководит таким количеством воинов, какое способны создать его ум и фантазия. Для первого раза я заставил приложить их стрелы к лукам и целиться в сердца зеленых людей. Я делал так, чтобы это видели зеленые люди. Затем сделал так, чтобы они увидели летящие стрелы и заставил их думать, что наконечники проникли в их сердца. Это было то, что надо. Сотнями посыпались они с наших стен, и когда мои товарищи увидели, что сделал я, они быстро последовали моему примеру так, что скоро орды Торкоза отступили в пределы, недоступные для наших Стрел. Мы могли убивать их с самого дальнего расстояния, но одно правило ведения войны соблюдали мы с самого начала — правило реализма. Мы не делали ничего, или, точнее, не заставляли ничего делать стрелков вне поля зрения наших врагов, что было бы им непонятно. Иначе наша правда была бы разгадана, а это было бы концом для нас. Но когда воины только отступили на расстоянии полета стрелы, они повернули против нас свои страшные ружья и, ведя непрерывный огонь, сделали наше пребывание на стенах города невозможным. Тогда я и додумался до возможности бросить наших стрелков через ворота на врага. Сегодня ты видел, как хорошо это получилось. Уже в течение многих веков зеленые войны время от времени совершают на нас набеги, но с одинаковым успехом. — И все это благодаря твоему уму, Яв? — спросил Картерис. — Я думаю, что ты должен принадлежать к высшему свету среди своих людей. — Я главный помощник Тарна, — гордо сказал Яв. — Но почему же ты таким странным образом приближаешься к его трону? — Тарна требует этого. Он завидует мне и ожидает малейшего повода, чтобы отдать меня Комалу. Он боится, что я однажды захвачу у него власть. Картерис внезапно вскочил из-за стола. — Яв! — воскликнул он. — Ну и скотина же я. Ем досыта, а принцесса Птарса, наверное, остается голодной. «Давай вернемся и найдем возможность доставить ей пищу!» И Ияв покачал головой. «Тарна не допустит этого», — сказал он. «Он без сомнения попытается сделать ее нереальной». «Но я должен идти к ней», — настаивал Картерис. «Ты сказал, что в лотере нет женщин. Тогда она, должно быть, находится среди мужчин, а если это так, я собираюсь быть рядом с ней, где смогу при необходимости защитить ее». «Тарна это сделает сам». — настаивал Иав. — Он отослал тебя, и ты не можешь вернуться, пока он этого не захочет. Тогда я пойду, не дожидаясь его приглашения. — Не забывая о стрелках, — предостерег его Иав. — Нет, не забываю, ответил Картерис, — но не сказал Иаву, что он помнит еще кое-что, о чем тот умолчал, и это давало ему надежду. Картерис поднялся, чтобы идти. Иав встал перед ним, преграждая путь. «Ты успел понравиться мне, красный человек», — сказал он. «Но не забывай, что Тарна все еще мой джедак, а он приказал, чтобы ты оставался здесь». Картерис собирался ответить, когда до них донесся слабый женский крик о помощи. Одним движением руки принц Гелиума отбросил жителя Лотра в сторону и с обнаженным мечом выскочил в коридор.